Когда пленные, почистив рыбу, прибежали в барак и стали рассказывать о том, что миссис уже здесь, и что перед канцелярией складывают огромные ящики со знаком красного креста, в которых очевидно находятся привезённые подарки, пленами овладела радостная лихорадка ожидания, сейчас же намороз повылезали патрули, чтобы доносить о ходе дальнейших событий. Выяснилось, что дамы уехали на санях, а потом после обеда приехали снова. Старожские солдаты распаковывали ящики и носили их в склад. Многие видли даже высокие ботинки, одеяла и штатские зимние пальто. Кроме того, выяснилось, что особенно ценные вещи фельдфебель Пётр Осипович собственноручно тащит с су и канцелярию и складывает их там под кровать. Наконец прибежал запыхавшийся посол с сообщением, что дамы идут к бараку. Русский взводный крикнул смирно, выбежал наружу и сейчас же раскрыл двери, чтобы прошла торжественная процессия. Пленные сидели на краю нар друг над другом, как куры на насесте. Первой появилась графиня Таксель, за ней полковник Клаген. Затем показалась громко разговаривающая баронесса, за ней и остальная часть свиты. Старая аристократка обвела взглядом тёмный барак. Хряклих, хряклих. Ужасный воздух, страшная атмосфера. "Разве здесь нет вентиляции?" закричала она. Баронесса вынула из кармана маленький надушенный платочек и прижала его к носу, притворяясь, будто она вот-вот лишится чувств. Внимательный Гаврила Михайлович подошёл к ней так, чтобы в случае чего поймать её на лету. "Если она прижмётся ко мне, это будет хорошо", подумал он, слегка прикасаясь к ней левой рукой. "Какой тут запах? От чего это, господин полковник?" за군дой сельской с платок баронессы сейчас взглядом клагина. Тот пожал плечами. Много людей, солдаты, пот и табак. Да, как же они набьют себе животы хлебом, отозвался сверху Швейк. И потом тут и начинается полба, как подверданному, настоящая бомбардировка. Я им говорил, ребята, не наедайтесь, иначе тут придётся топор вешать. Но сударыня, каждый из них с позволения сказать, похож на курящие секадила. Гудечик схватил Швейка за рубаху и зашептал: "Замолчи. Как ты осмеливаешься так говорить с ней, ведь она же баронесса?" "А что, Швеек?" ответил спокойно и тихо. "Мне можно, я с ней знаком". "Залдаты ко мне", сказала громко графиня и панарам прошёл гул. Куры превратились в обезьян. Они начали сходить вниз и собираться вокруг дам, готовясь выслушать вести с родины. "Залдаты", заговорила по-черски представитель Красного Креста. Навздоумем мы, мы никогда вас не забудем. Вы быть сыновья Австрии, сыновья наши, ынзер рот креоз. Иметь вас иммер pflege. Назамолчала, пытаясь подыскать дальнейшее выражение. Полковник Лагин взял за руку свою жену, жестом дал понять своему штабу следовать за ним и отошёл на другой конец барака. Это он сделал для того, чтобы не мешать проявлению австрийского патриотизма, а сосут милосердие снова заговорил разбитым голосом. Золдаты мы фас думает: мы молит. Вы счастливы вернуть великой Австрии. Мы же лети фигнал фрага уберде гренце. Наша родина война выиграть. Во Франции врюккунд. В Италии офенсив. На русском фронт победа. Наши полки инзербраве солдатн, покрыт новой славой и геройством нашего императора Франца Иосифа I. Он и отечество вам не забудет. Солдаты, только вы держать Дюркхальтен, вы держать. Графиня Такселю молкла, ожидая одобрения оваций, но толпа обарванцев стояла затая в дыхании вокруг неё и молчала, смотря друг на друга. Наступила такая тишина, Что слышно было дыхание?